Глава 15 Солнце поднялось уже достаточно высоко. Из капитанского мостика Дорнатского флагмана открывался великолепный вид на фонару. Премьер капитана Шейн снял тяжелый бронзовый шлем, пригладил ладонью редкие напомаженные волосы. Шлем мешал шейну наслаждаться свежим ветром и пейзажем. Подскочивший адъютант немедленно принял шлем из рук премьер-капитана. Собравшиеся на мостике офицеры эскадры терпеливо ожидали распоряжений командующего. И премьер-капитан, и его подчиненные были в отличном расположении духа. Фонара была захвачена в считанные часы. Три корабля эскадры... Огромный флагманский гептарос «Звезда Дорната» и рейдерские галеры «Морской змей» и «Мечи Герабала так внезапно появились на рейде порта Фанары, что никто ничего не успел предпринять. Четыре сабейских корабля, стоявших на якоре в порту, были захвачены абордажными командами с галер за полчаса. Сабеи были слишком ошеломлены, чтобы оказать серьезное сопротивление. Поэтому потери были минимальными. С полдюжины убитых и примерно два десятка раненых. Две сотни плененных сабеев заперты в одном из портовых доков под охраной подразделения морских львов. И проживут они ровно столько временем, сколько понадобится плотникам для сооружения огромной виселицы на центральной площади фонары. Город полностью принадлежит дорнатцам. Единственным местом в фонаре, где еще не побывали дарнатские морпехи, остался царский дворец. Что правитель Эркос, нарушив молчание, спросил премьер-капитану командира морских львов Гаэля. «Вы передали ему мой ультиматум?» «Еще ночью, премьер-капитан. Не сомневаюсь, что в полдень он сдастся. Деваться ему некуда. Дворец окружен моими людьми. У него лишь горсть придворной гвардии и небольшой отряд милиции. Против моих морских львов они не устоят». «Я слишком дорожу вашими людьми, Гаэль, чтобы поливать их кровью этот презренный клочок земли. Надо поторопить правителя», — сказал Шейн. «Поручаю это вам, Гаэль. Дайте этому жалкому царьку последний шанс». «Амман». «Да, премьер-капитан». Один из офицеров шагнул вперед. «Какова дальность боя огнеметных баллист?» «Тысяча двести шагов, премьер-капитан. Может быть, немного больше». «Мы можем подойти к берегу так, чтобы дворец оказался в зоне поражения?» «Думаю, что да, премьер-капитан». «Отлично. Слышали, Гаэль? У вас час времени на переговоры. По возможности сообщите мне о результатах. Если Эркос будет тянуть время, через час отводите людей от дворца. Я не хочу, чтобы наши баллисты повредили вашим людям». «Полагаю, один показательный залп сделает Эркоса позговорчивее». — Прекрасная мысль, премьер-капитан, — просиял Гаэль. — С вашего позволения я немедленно отправлюсь на берег. — Сегодня будет жаркий день, — засмеялся Ашейн. — По местам, господа, идем к берегу. На гиптарсе засвистели боцманские дудки. Моряки забегали по палубе и мосткам, занимая предписанные места. Загрохотали наворачиваемые на Кабистан якорные цепи. На грибной палубе забухали задающие ритм барабаны. 460 грибцов одновременно взялись за весла. Огромные окованные медью лопасти дружно поднялись над водой и также дружно ударили по ней. Гиптар дрогнул, тяжело двинулся вперед, постепенно набирая скорость. Четыре сверхмощные баллисты, две на носу и две на корме, спешно готовили к бою их расчеты. Обнаженные до пояса комендары с натужным хэканьем поворачивали рычаги боевых механизмов поливали маслянистой смазкой направляющие желоба. Из оружейного трюма тащили метательные снаряды, тяжелые оперенные стрелы по шесть локтей длиной и корзины, в которых лежали пироколодевые гранаты, тщательно обернутые в войлок. Ашейн не мог видеть, как готовят к бою еще восемь меньших баллист на нижней палубе, однако не сомневался, что комендеры «Аммана» «Очень скоро будут готовы нанести сокрушительный залп по дворцу правителя Аргеллы». И довольно улыбался в седые усы. Гептарес медленно и величественно шел к берегу. В его кильваторной струе держалась галера мечи Герабала. Вторая галера, морской змей, между тем направилась к выходу из порта. Нельзя допустить, чтобы хоть один баркас ускользнул из фонары. И пора подумать о том, чтобы написать победное донесение в Адмиралтейство. Вышкаленный слуга появился на мостике в момент, когда отбили очередные склянки. А Шейн взял с подноса серебряный кубок с пуншем, отпил глоток. «Боевой курс!» — негромко приказал он. Барабаны на грибной палубе заухали чаще. Гептарес набирал скорость, и берег становился все ближе и ближе. А Шейн уже мог разглядеть на пристани застывшие фигуры горожан, следивших за приближением дарнатских кораблей. Премьер-капитан догадывался, какие чувства ими владеют. Они испуганы, эти люди. Они никогда не видели ничего подобного и вряд ли еще когда-нибудь увидят. Такое зрелище должно внушать трепет даже богам. «Час прошел». — сказал Ашейн, обращаясь то ли к слуге, то ли к застывшему подле командующего адъютанту, то ли к деревянной фигурке и на алтаре в центре мостика. — Есть новости от Гаэля? — Нет, мой господин, — ответил адъютант. — Открыть огонь! — все тем же спокойным тоном приказал премьер-капитан. Баллисты, грохнув, дружно метнули снаряды с пироколодиумом. Прошло несколько секунд, и Ашейн увидел... Как из-за деревьев и крыш аккуратных домов фонары, поднимается огромное облако черного дыма. Все свободные от вахты моряки Стрижа собрались на носу судна. Здесь же был и капитан Фасис. Каста подошла к нему, и ей не понравилось выражение лица капитана что случилось спросила она не знаю, но мне это не нравится не таким я хотел видеть наше возвращение домой каста посмотрела на султан черного густого дыма на горизонте это фонара спросила она фонара мы сейчас в двадцати милях от берега недалеко от входа в бухту капитан обвел взглядом своих людей волей неволей придется подойти ближе чтобы отправить шлюпку с разведчиками. Чего ты опасаешься? Я не знаю, откуда взялось это облако, но слепому понятно, что в фонаре происходит что-то нехорошее. Может быть, это просто пожар, а может быть, война. Договорила каста за капитана. С кем? У Аргеллы только один враг. Дарнат. Ходили тут слухи, что дарнатцы собираются покончить с обийскими вольными капитанами. Сабеи — частые гости в Фонаре, и наш правитель заключил союз с обеей. Дарнадцам все это очень не нравилось. И ты думаешь сейчас, стоит ли нам входить в порт? У меня нет выбора. Понимаю. Долг капитана перед судовладельцем? Я сам владелец моего корабля. Это долг перед ними. Фасис обвел рукой своих моряков. Две трети моих людей родом из Фонары. Там остались их семьи. «Моя жена и трое детей тоже там». «Что ты предлагаешь, фасис?» Каста заранее знала, какой ответ даст капитан, но все же задала этот вопрос. «Сначала я хотел бы знать, поможешь ли ты нам». «Мы еще не знаем, что происходит в фонаре», — ответила Каста. «Если в городе пожар, моя помощь вам не потребуется. А если началась война с Дорнатом, я с удовольствием приму участие в драке». «Я еще не забыла башню молчания и корабль, на котором меня пустили в море, подыхать от голода и жажды. Есть что припомнить дарнатским сволочам». Я ждал этого ответа. Лицо Фасиса просветлело. «Спасибо, Каста». «Вы так говорите, будто вражеский флот уже показался на горизонте». Развел руками Вислов. «Парус!» — закричал наблюдатель с Марса. «Вижу парус!» «Вот и ответ, Вис». Усмехнувшись, сказала Каста. «Знать бы, что это за судно!» «Сейчас узнаем!» Фасис вынул из сумки на поясе предмет, похожий на короткую трубку из полированной меди. Взбежал по лесенке на бак и, встав подле наблюдателя, поднес трубку к глазу. «Дарнатец!» — крикнул он. Дорнатская галера!» «Значит, все-таки война!» — сказала Каста. «Ты не мог ошибиться, Фасис?» «Не веришь? Взгляни сама». Капитан протянул девушке подзорную трубу. «Ты жила в Дорнате, так что вряд ли перепутаешь их боевую галеру с другим кораблем». «Стоп!» — Вислов поднял руку. «Слышали?» Тонкий протяжный звук пронесся над морем и растаял в воздухе. Капитан Фасис первым догадался, что это такое. «Сигнал тревоги!» — произнес он, пряча подзорную трубу обратно в сумку. «Они заметили нас. Мы еще можем уйти». «Уйти?» Каста с удивлением посмотрела на Фасиса. «Уйти?» «Мы быстроходнее, чем дорнатское судно. Попробуем оторваться от него. А потом, когда стемнеет...» «Поднимай людей. Нужно быть готовыми ко всему». «С тобой не заскучаешь», — сказал Вислов, когда они вернулись в каюту. «Хотя выбора у нас все равно нет. Позволишь сражаться рядом с тобой?» «Сначала помоги мне завязать ремни», — сказала Каста, надевая кирасу. «Ага, вот так. И не надо гладить меня по заднице». Рука соскользнула. Самым невинным видом заявил Вислав, возясь с наплечником. «Все, готово. Еще чем я могу тебе помочь?» «Больше ничем». Каста быстро заплела волосы в косу, закинула ее за спину, взяла со столика перчатки и меч. «Стреляй, Метка, и постарайся, чтобы тебя не убили». «Тебе будет жалко, если меня убьют». «Мне-то будет, но больше Леодану. Не хочу быть вестником горя. Пошли». На Миделе уже собрались три десятка вооруженных копьями и луками моряков. Половина команды Стрижа. Появление Касты и Вислова они встретили одобрительными криками и стуком оружия о щиты. Капитан Фасис шагнул к девушке». «Я приказал идти на средней скорости. Нужно беречь силы гребцов, сказал он. «И это все твои люди?» «Не густо. Добавь рулевого, Телониса, Кока, меняй и моего юнгу. Есть еще трое спасенных тобой дарийцев. Их тоже можно вооружить. Уже сорок человек. А с тобой и твоим другом нас уже целая армия». «Приятно это слышать, фасис, но ты мне льстишь». Сколько воинов может быть на Дорнатской боевой галере? Смотря какая галера. В среднем 50-60 воинов. На ударных галерах до сотни. Из них больше половины солдаты, остальные члены команды. А еще баллисты, добавила Каста. У меня есть один скорпион на корме, сказал Фасис. Скорпион это не баллиста. Он не может стрелять зажигательными снарядами. Подал голос Вислов. «Сколько у тебя гребцов, Фасис?» — внезапно спросила Каста. «Сто шестьдесят человек. А что, оружие на корабле найдется?» «В арсенале есть еще копия, дротики и топоры. Что ты задумала?» Сделай то, о чем я тебя попрошу». «Все, что захочешь». «Тогда пошли на грибную палубу. Не будем терять времени». Старший помощник на морском змее Рис Хашан наблюдал с мостика, как его люди готовятся к бою. У бортов занимают позиции лучники, а 50 легионеров строятся в коре, чтобы в случае чего отразить атаку абордажных групп с неизвестного корабля. Между тем чужак подошел к морскому змею на расстоянии в 7-8 перестрелов. И Рис Хашан, старый опытный моряк, сразу определил, что это аргельская берема. Крепкое, верткое и быстроходное судно, ничем не уступающее собейским пиратским кораблям. Аргелец шел на веслах со спущенным парусом, но скорость, судя по тому, как быстро сближались два корабля, у него была приличная. «Поворот 0-3-0!» — скомандовал Рисхошан рулевому. «Держать судно по ветру! Я к капитану!» Капитан сидел за столом в своей каюте и пил вино. С того момента, как наблюдатель сообщил о приближении чужого корабля, капитан повел себя очень странно. Он вдруг побледнел, немедленно покинул мостик и уединился в каюте, предоставив помощнику готовить экипаж и корабль к возможному сражению. Рис Хашан тогда с досадой подумал. Вот что бывает, когда Адмиралтейство назначает капитанами боевых судов разных сухопутных крыс, вся заслуга которых в их высоком происхождении. Сам Рис Хашан выслужился из простых матросов, был настоящим морским волком и не испытывал к своему начальнику ничего, кроме презрения, которое, впрочем, тщательно скрывал. Служба есть служба, и не так уж важно, кто твой начальник. Тем более, что с таким капитаном Рис Хашан чувствовал себя на морском змее полным хозяином. Войдя в каюту, рис Хашан снял кожаный шлем, почтительно поклонился и сообщил, что готов атаковать чужой корабль. Здесь приказы отдаю я, не глядя на рис Хашана, сказал капитан, наполняя кубок из серебряного узкогорлого кувшина. И я решаю, атаковать их или нет. Запомни это, рис Хашан. Конечно, капитан, ответил помощник, сохраняя непроницаемое выражение лица. Прикажете атаковать? «Что за корабль?» «Аргельское судно. Мне приходилось бывать на таком. 140 весел. Человек 30 команды. Метательных машин на таких судах не бывает. Для нас не составит труда пустить их на дно». «Баллисты». Капитан сделал глоток вина. «Пусть экипаж готовит баллисты. Это главное». «А ты тем временем будешь напиваться, грязная свинья», подумал Ларис Хашан и вслух добавил. «Баллисты готовы, капитан». Тогда сожги их во имя гештана и оставь меня в покое. На вашем месте, капитан, я бы надел доспехи. Посоветовал рис Хашан уже в дверях. Стрела из хорошего лука иногда пробивает деревянные стены каюты. Погоди, капитан протянул рис Хашану свой кубок. Выпей со мной. Благодарю за честь, господин. Помощник принял кубок, залпом выцедил вино. Такого отличного шериба ему давно не приходилось пробовать. Я пришлю слугу, чтобы помог вам подготовиться к битве. У меня какое-то нехорошее предчувствие, Рис Хашан. В своем первом бою я тоже нервничал, капитан. Это нормально. Знаю, огрызнулся капитан. Ступай, готовь корабль к бою. Трус, подумал Рис Хашан, наблюдая в полуоткрытую дверь, как капитан с помощью слуги облачается в позолоченную Керасу и по ноже Священного легиона. Сунок, баба в доспехах. Боги, кого эти идиоты из Адмиралтейства ставят капитанами? Но в одном этот мальчишка прав. Пожалуй, не стоит допускать ближнего боя. Расстрелять это судно огненными гранатами. И дело с концом. Нечего рисковать жизнями людей и исправностью корабля. Баллисты, заряжай. Скомандовал Рис Хашан и побежал на мостик. На грибной палубе было темно и душно. Воздух был пропитан вонью пота и немытых тел. Каста осмотрела прикованных к веслам рабов. Грязные, заросшие, полуголые, покрытые шрамами. Какие из них воины? Но попробовать стоит. Тем более, что мускулы многих из грибцов производят впечатление. «Слушайте меня!» — крикнула она, обращаясь к рабам. «Кто из вас понимает по-селтонски?» «Они большей частью дарицы Каста!» — шепнул капитан. «Превосходно! Тогда я буду говорить по-дарийски. Все меня слышат!» Грибцы зашевелились, у многих оживился взгляд. Десятки пар глаз смотрели на Касту с недоумением и любопытством. Никто из рабов не мог понять, почему женщина-воин пришла говорить с ними. «Слушайте внимательно!» — Каста сделала паузу. «Меня зовут Лейде Элеакаста. Я Силтонка. Когда-то я была рабыней, такой же, как вы. И еще я воин. Сейчас мне нужны воины. Этот корабль вот-вот атакует Дарнатская галера. Силы не равны. Если Дарнатцы захватят этот корабль, все мы погибнем или станем рабами. Если Стриж будет потоплен, мы утонем вместе с ним. Нас никто не будет спасать, а если и вытащат кое-кого из воды то лишь за тем, чтобы посадить на весла или продать на рынке. Рабство или смерть – вот и весь выбор, который у вас остается. Но есть третий путь. Я предлагаю вам сделку. Сейчас капитан Фасис освободит вас. Я знаю, что вы не любите капитана Фасиса, потому что вы его рабы. Я знаю, что вы не любите моряков этого корабля, потому что они относились к вам как к рабам. Но сейчас у нас общий враг. Вы должны забыть старые обиды. Поэтому сначала вы принесете клятву верности мне, леди Касти. Каждый, кто сделает это, получит свободу и станет моим воином. Он получит оружие и право на часть добычи, если мы захватим ее. Кто не желает сражаться и умереть свободным, останется на веслах. И, может быть, боги улыбнутся ему и сохранят его жалкую жизнь. Он сменит весла аргельского корабля на весла дарнатского. Всем ли понятны мои слова? «Я готов». Коренастый бородач поднялся с банки, сверкнул глазами. — Клянусь всеми богами, что пойду за тобой на смерть, женщина! — И я! — крикнул еще один из рабов. — И я! Возьми меня! Я тоже! На грибной палубе поднялся крик. Грибцы вскочили со своих мест, размахивали руками, старались перекричать друг друга, привлечь к себе внимание странной женщины, которая пришла дать им долгожданную свободу. Каста вздохнула. Ей вдруг стало хорошо на душе. Все 140 гребцов выбрали путь свободы. Из трюма кричали сменщики гребцов, просовывая сквозь решетку люка грязные пальцы. «Хорошо!» — крикнула Каста, подняв руку и призывая гребцов замолчать. «Когда придет ваш час, вы будете сражаться. Но пока вы должны грести. Грести так, словно от каждого взмаха весла зависит ваша жизнь». «Ты доверяешь им, Каста?» — тихо спросил Фасис. «Не думаешь, что они перекинутся к врагу?» «Не думаю. Пусть твои люди приготовят для них оружие и ждите моего сигнала». На грибной палубе снова забил задающий ритм барабан, и воодушевленные грибцы налегли на весла. Каста и Фасис поднялись наверх. Вислов уже сидел на вантах вместе с другими лучниками, привязав себя к рее. Он помахал Касте рукой, и девушка ответила ему улыбкой. «Они уже близко!» — крикнул Вислов, поудобнее перехватив лук. «И сейчас пошлют нам весточку о себе!» Будто подтвердив слова Вислова, снаряд, пущенный из дарнатской баллисты, пролетел над палубой стрижа и упал в воду. «К бою!» — крикнул капитан Фасис, вытягивая из ножен кортик. «Атака!» Удары барабана стали чаще. Стрижа разгонялся все больше и больше, с каждым взмахом весел все ближе, приближаясь к дорнатской галере. Еще один пущенный из Дарнатского судна снаряд перелетел по всей длине Стрижа, заставив моряков на палубе втянуть головы в плечи. На корме люди Фасиса ждали приказа у заряженного скорпиона. Часть моряков таскала из арсенала оружие на грибную палубу, но большая часть команды, готовая к бою, собралась на носу корабля у абордажного мостика. Каста присоединилась к ним. «Ты собираешься их таранить?» — спросил фасис. «Ты, капитан, вот и командой. Я ни хрена не понимаю в морской войне». «Я думал, ты всезнающая, как богиня мудрости Адейна. Но пока мы все делаем правильно». «Мы идем лоб в лоб, и дорнатцы не могут использовать свои баллисты в полную мощь. Стреляют наугад. Но потом нам придется развернуться, иначе мы столкнемся». «Не придется». Глаза касты сверкнули. «Мы не будем отворачивать. Вели рулевому держать курс прямо на их галеру». Спятила, женщина. Мы столкнемся с ними». «Не столкнемся. Вот увидишь. И дай команду набрать предельную скорость». «Предельная скорость!» – заорал Фасис и почти с восторгом глянул на Касту. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, женщина!» Рис Хашан наблюдал за маневрами приближающегося судна, и его забавляла самоуверенность аргельского капитана жалкий болван решил взять его рис хашана на испуг идет в лобовую атаку корчит из себя героя посмотрим как поведет себя этот червь когда расстояние сократится до одного перестрела баллисты к бою приказал рис хашан кормовые баллисты дружно метнули огненные гранаты в приближающееся судно рис хашан с досадой ударил кулаком по поручням опять перелет возможно все дело в том что проклятый аргелец имеет слишком низкую осадку. Да и скорость у него приличная. Немногие дарнатские корабли могут похвастаться такими же ходовыми качествами. «К бою — К закричал он. — Ниже прицел! Лучники, — Лучники, тось! На палубе появился облаченный в броню капитан. Рис Хашан с удовлетворением подумал, что сопляк все-таки переборол свой страх. Пусть толку от него никакого, но его появление должно воодушевить людей. «Первый манипул. Строится в черепаху», — приказал Рис Хашан. Капитан поднял голову, обернулся. Увидел своего помощника на мостике и спешно поднялся к нему. «Расстояние два перестрела», — объявил командир легионеров Альхам, меняясь в лице. «Что происходит?» — капитан подскочил к Рис Хашану. «Почему этот корабль еще не на дне?» «Сейчас он пойдет на дно», — спокойно сказал помощник. «Баллисты к бою!» «Наконец-то!» — вздохнул Рис Хашан. Одна из гранат пролетела мимо, но вторая угодила прямо в корму проклятой беремы. На морском змее раздался дружный торжествующий рев. Однако пылающая берема продолжала идти прямо на морского змея. Самоубийственная атака, глупая и бесполезная, все равно свернет. Хотя... Их корабль горит, терять им нечего. «Господин, расстояние быстро сокращается», — сказал Альхам, и голос молодого офицера дрогнул. «Они протаранят нас». «И что из того? Готовьте своих людей, лучники, пли!» «Что ты делаешь?» Капитан схватил Ирис Хашана за руку. Лицо его было бледным, глаза безумными. «Немедленно меняй курс!» «Господин, этого нельзя делать, они...» «Меняй курс!» Капитан с ужасом смотрел на рассекающую волны горящую берему, оставляющую за собой черный дымный шлейф, на столпившихся на носу вражеского судна моряков, которых, казалось, совсем не беспокоил град стрел с дорнатского корабля и бушующее на корме их судно пламя. «Варвары, будь они прокляты!» Капитану морского змея вдруг показалось, что приближается его смерть. — Они протаранят нас! — завопил он в панике. — Сменить курс! Рис Хашан хотел разубедить капитана, но не успел. Стрела, опущенная с беремы, угодила ему в горло и перебила шейные позвонки. Его кровь забрызгала позолоченные доспехи, руки и лицо капитана, заставив того скорчиться в приступе рвоты. Когда капитан «Морского змея» пришел в себя, то увидел, что вражеская берема вот-вот врежется в его судно. «Поворот!» — закричал он, не помни себя от ужаса. Страшный удар повалил его на палубу, и больше капитан «Морского змея» ничего не видел, потому что лишился сознания. «И все-таки нервы у них не из железа», — подумал фасис. Дорнатский корабль начал разворачиваться. «А эта девчонка просто молодец!» «Суши весла по правому борту!» — крикнул фасис. Весла мигом втянули в порты. А еще через несколько секунд Стриж врезался в ряды весел по левому борту Дорнатской галеры, ломая их будто тростинки. На палубе, даже сквозь неописуемый грохот и скрежет, было слышно, как страшно вопили грибцы на вражеском корабле, которым их же весла ломали кости». На палубу стрижа обрушился дождь деревянных обломков. Берему развернуло, и тут же команда Фасиса начала бросать абордажные концы на вражеский корабль. В дарнатцев полетели стрелы, дротики, метательные ножи. Командир дарнатских легионеров Альхам был готов ко всему, но то, что он увидел, когда аргельские корсары хлынули на палубу галеры, поразило его до дрожи в ногах. Через борт, по абордажным фалам и по корвусу, на морской змей во множестве лезли грязные, одетые в лохмотья, заросшие бородами дикари, больше похожие на зверей, чем на людей. В их глазах было бешенство, в их руках самое неожиданное оружие — от топоров и багров до кухонных вертелов, обломков весел и обрывков железных цепей. А во главе этого сброда была светловолосая женщина в кожаном панцире и с мечом в руке, которая, перепрыгнув через борт, тут же зарубила лучника. Концом меча достала другого и с яростным воплем бросилась прямо в гущу его легионеров, раздавая смертельные удары направо и налево. Освобожденные касты и грибцы потоком хлынули на палубу морского змея, смяв и рассеяв легионеров. Те, у кого не было оружия... Дрались кулаками, кусками канатов, выхваченными из поставцов факелами, вырывали у дарнатцев мечи и палицы, кусались, выдавливали глаза, выталкивали дарнатских воинов за борт. Альхам бросился на женщину с мечом, но пущенный с пяти шагов дротик повалил его на палубу, и командир легионеров был немедленно затоптан сражающимися. Начальник первого манипула «Нефас» Огромный длиннобородый воин с широким волнистым мечом также попытался остановить Касту. Однако Силтонка отразила его свирепые выпады. Сама атаковала широким секущим ударом. Фламион разрезал бронзовый нагрудник, вскрыв артерию под мышкой дорнатского офицера. Дорнатец с криком более ужаса попятился назад, зажимая рану. И в следующее мгновение Каста колющим ударом Фламиона пригвоздила его к мачте. Оставшись без командиров, черепаха развалилась. Легионеры в панике разбегались в разные стороны. Их тяжелые, подкованные бронзой сандалии, скользили на политых кровью досках палубы. Жестокие удары сыпались на них со всех сторон. Очень скоро на миделе морского змея не осталось ни одного живого легионера. Часть дарнадцев, сбившись на носу и корме, отстреливалась из луков и металлов атакующих корсаров копья. Но моряки фасисы и грибцы касты быстро подавили это сопротивление. Бак корабля был очищен от дарнатцев. Часть нападавших хлынула вниз на грибные палубы, преследуя уцелевших в побоище на палубе моряков и легионеров. Дарнатских грибцов не трогали. Таков был приказ фасиса. А вот охрану и надсмотрщиков перебили в мгновение ока. На корме полтора десятка легионеров довольно долго удерживали позицию, отбиваясь длинными копьями. Однако каста крикнула им по-шурецким, чтобы они сдавались, обещая пощаду, и легионеры, недолго думая, побросали оружие. Морской змей был захвачен. Дарнадского капитана схватили моряки Фасиса. Он не сопротивлялся. Золоченные доспехи, поножи, шлем и алый плащ Священного Легиона с капитана сорвали. И блестящий дарнатский аристократ предстал перед кастой в рваной тунике, замаранной кровью и блевотиной, с разбитым лицом и слипшимися волосами. Однако каста сразу узнала его, и в ее крике была такая ярость, что капитан Фасис невольно попятился от сил тонки, а Веслов, напротив, бросился к ней с другого конца галеры. «Кувлад? Ты?» Капитан тоже узнал девушку. Челюсть его отвалилась, глаза остекленели от ужаса. Он попытался закрыть лицо руками, чтобы не видеть явившийся ему чудовищный призрак. Но Каста схватила его за запястье, рванула к себе, заглянула в глаза Кувлада и неожиданно тихо произнесла. «Не ожидал, милый?» Кувлад замычал что-то. Ноги его подкосились, мочевой пузырь от страха опорожнился. Он упал на колени, обхватил забрызганные кровью сапоги касты. Девушка с отвращением наблюдала, как под кувладом расплывается лужа мочи. Моряки-фасисы, и освобожденные грибцы, хохотали, тыкали в пленника древками копий, осыпали его ругательствами. Пленные дарнатцы опускали глаза, охваченные стыдом за своего командира. Акувлад продолжал сжимать ее ноги, словно напуганный ребенок. И глаза его были полны ужаса и мольбы. А изо рта вылетали только хриплые бессвязные звуки, как у человека, которому снится кошмар. И Каста вдруг почувствовала, что ярость, гнев, бешеная жажда крови уходят. Остаются только горечи стыд. «Великая Шанте, ведь она когда-то любила этого человека» трясущееся, скулящее от страха существо, ползающее у ее ног в луже мочи. Человек? Каста занесла меч. Каскиню Кувлад уже не мог ничего сказать, только шевелил губами и продолжал смотреть на нее. Взглядом животного. Такие глаза бывают утеленка, когда мясник приставляет к его горлу нож. «Будь ты проклят!» Каста плюнула на Дорнатца. Бросила меч в ножны и отошла к борту. Вислов последовал за ней. «Убить его?» — спросил рышиец «Нет, Каста не смотрела на Вислова. Пусть живет. Когда-то мне казалось, что я его люблю. Потом он предал меня, и я мечтала о том, что своими руками вырву из его груди сердца. Теперь меня тошнит. Мне стыдно, что я когда-то принимала эту мразь за мужчину. «Что нам делать с пленными, Каста?» — спросил подошедший капитан Фасис. — Допросите их, а потом отпустите. Дайте им лодку и пусть убираются к Игирабалу в задницу. Каста сделала вид, что дым от горящего стрижа ест ей глаза. На самом деле плакать ее заставила совсем другая причина. — Что стоишь, Фасис? Готовь корабль и скажи людям, пусть одеваются в доспехи легионеров и забирают их оружие. «Осмотрите каюты офицеров. нещите деньги, провиант, одежду. Покойникам они ни к чему». «Мой корабль догорает, госпожа. Жаль, хорошая была посудина. Причина». «У тебя есть новый корабль. Чего ждем?» «Понял, госпожа». Каста наблюдала, как люди Фасиса рубят абордажные концы. Подхваченный волнами догорающий стриж отвалил от захваченной галеры и отправился в свое последнее плавание. Победители снимали с убитых дорнатцев доспехи и одежду, отмыв от крови надевали на себя, выбрасывали за борт изрубленные окровавленные тела погибших. И в это же время часть моряков, исполняя приказы Фасиса, ставила парус и готовилась продолжить плавание. Один из бывших рабов-гребцов, крепкий светловолосый человек с ясными голубыми глазами, приблизился к касте, в знак почтения приложил ладонь к сердцу. — Мы все благодарны тебе, госпожа, — сказал он. — Сегодня ты вернула нам право называться людьми. — Как твое имя, воин? — спросила Каста. — Эпирий, госпожа. — Ты воин? — В прежние времена я был сотником в армии короля Фасканаса. Неплохо. Будешь моим наместником ударийцев. Найди людей, умеющих обращаться с баллистами и опытных лучников. — Будет исполнено, госпожа. Ипирий удалился радостный и гордый новым назначением. Каста снова перевела взгляд на качающийся на волнах горящий корабль капитана Фасиса. «О чем ты думаешь?» — спросил девушку Вислов. «О справедливости. Корабль Фасиса сгорел на его глазах, но боги дали ему взамен другой. Это справедливо». «Ну и что?» «Очень жаль, что боги не могут дать человеку новое сердце взамен сгоревшего». Каста подняла печальный взгляд на Вислова. «Оставь меня, пожалуйста. Я хочу побыть одна». «Мы могли бы поговорить. Я очень хорошо умею слушать». «Спасибо, Вис, но мне нечего тебе сказать. Все, что мне сейчас нужно, это одиночество. И еще тряпка, смоченная уксусом, чтобы отмыть кровь с доспехов». «У них еще два корабля», — рассказывал фасис, когда они сидели в каютику Влада и пили ширипы из серебряных чаш. Десантные гептары и галера. Больше тысячи солдат. И командует ими сама Шейн, гроза сабейских корсаров. А у нас едва наберется полторы сотни человек. В общем, дело дрянь». «С нами каста», — сказал Вислов. «Она...» «Вис, я тебя умоляю». — одернула рышица девушка. «Конечно, ты прав. Фасис сделал хороший глоток шериба. Я всего лишь хотел сказать, что...» «Твоя правда, Фасис!» — перебила каста. «Это абсолютное самоубийство. Нам с дарнацами не сладить, нечего об этом и мечтать. Так что в фонару ты не пойдешь». «А ты?» — Фасис с удивлением посмотрел на девушку. «Я пойду. Мне нужно обязательно попасть в фонару». «Скажи мне, Фасис, тут поблизости есть еще какие-нибудь населенные места?» «Конечно. Если поплыть вдоль берега на запад, то через три часа будем в Хуле. Это рыбацкая деревня. Почитай, что пригород фанары. Там есть укромная бухточка, где мы сможем бросить якорь». «Вот и хорошо. Туда мы и отправимся». «Понял, госпожа». Фасис допил вино, встал из-за стола. «Я пойду готовить корабль». «Почему ты хочешь вернуться в Фонару?» — спросил Вислов, едва капитан вышел. «Ах, хотя, конечно, тебе нужно получить награду за кафарае. Вот только стоит ли так рисковать ради?» «Дело не в награде. Я ее уже получила». «Неужто ради Лиодана? «Именно. Клянусь цвиром. Что-то переменилось в мире». «Небо и земля поменялись местами, у женщин выросли бороды, а на деревьях растут золотые тулоны вместо листьев. Помнится, ты не очень-то привечала этого мальчишку. С чего это вдруг ты так озаботилась его судьбой? Вряд ли ему что-то угрожает в фонаре. Ты в самом деле очень хочешь это знать?» «Хотелось бы. Почему-то я тоже чувствую себя в ответе за этого парня». Вислов пожал плечами. Он странный, даже очень странный. И он ко мне привязался. Поверь мне, я не давал ему никакого повода. Он считает, что я его спас. Иногда его привязанность кажется мне смешной, иногда трогательной, иногда раздражает. Но я не замечал, что он что-то значит для тебя. И, откровенно говоря, я бы не хотел, чтобы кто-нибудь третий вставал между мной и тобой. «Ого! Это что, объяснение в любви?» — Можно и так сказать. — Вислов, я уже говорила тебе и повторю еще раз. Выбрось меня из своего сердца. Мы никогда не будем вместе. — Ты так категорично, что просто не могу не спросить, почему? — Потому что я не могу никого полюбить, даже такого славного человека, как ты. — Спасибо за лестные слова, но... — Погоди. Каста коснулась пальцами губ Вислова, заставила решиться замолчать. «Наверное, я должна тебе все объяснить, иначе ведь ты не успокоишься». «Я не успокоюсь даже в том случае, если ты мне все объяснишь». «Великая Берис, какой ты...» Каста невесело улыбнулась. «Я думала, ты взрослый мужчина, а ты мальчишка». «Я ничего не могу с собой поделать». «Вислов, твоя любовь безнадежна». «А я и не требую взаимности. Просто позволь быть рядом с тобой. Мне этого достаточно». «Ты ведешь себя как глупый, тошнотворно правильный герой из долбаных сказаний. Только в них с виду нормальные мужики ходят хвостом за своими избранницами, твердят им о своей любви, как попугаи, даже не пытаясь их где-нибудь как следует зажать». «Неверно. Я обычный здоровый мужчина. И я очень тебя хочу». «Еще на корабле призраки я смотрел на тебя и думал не о жратве, а о том, чем пахнут твои волосы и какова на ощупь твоя кожа. Но если у меня нет шансов, я все равно хочу остаться рядом с тобой, чтобы помогать. У тебя, как я понимаю, намечено очень много дел. Очень приятно это слышать. Если ты и впрямь это решил, я тебе благодарна». Но знай, что ты можешь рассчитывать только на мою дружбу и мою признательность. Признательность бывает разная. Вис, прошу, не делай так, чтобы я в тебе разочаровалась. Прости, это была шутка. Ты хотела мне что-то рассказать. Да, верно. Каста собралась с духом и коротко пересказала Виславу то, что узнала на теневой стороне от Ангуша. Теперь понимаешь, почему я изменила отношение к Леодану? Странная история. Может, это все козни Ковфарая? Я тоже так думала, но потом обнаружила это. Каста показала на полученный от Ангуша серебряный пояс у себя на бедрах, награду за голову Кафарая. Получается, что Леодан твоя половина? Скорее, мое зеркальное отражение. Мы связаны с ним непонятной мне связью, но я должна беречь его. «Если честно, то мне до колик в печенке надоели все эти пророчества, чудеса и таинственные совпадения. Но я все больше и больше понимаю, что мне придется идти до конца. И дело тут не в Леодане, и не в воле тех, кто называет себя забытыми богами». Каста вздохнула. «Там, в подземельях Тихим, я первый раз за последние годы почувствовала страх смерти». «Ты неустрашимая Каста?» Давис. Когда я была на теневой стороне, я видела души Айлоры и моей дочки. Они не узнали меня. Теперь я боюсь, что когда Некриан придет за мной, я не смогу быть с ними по ту сторону жизни. Мне нужно найти себя, Вис. Я должна сделать все для того, чтобы Айлора и лиа узнали и приняли меня в тот день, когда мы встретимся вновь. И ради этого я буду помогать Леодану, как того требует воля забытых. Остальное меня не волнует». «Я понял тебя. Мы еще вернемся к разговору обо мне и о тебе, обещаю. Но вначале хочу тебе предложить кое-что». «Разделить с тобой постель?» «Нет, хотя я мечтаю об этом». «Вот как?» Каста улыбнулась. «Первый раз вижу мужчину, который желает переспать со мной и сдерживает свое желание». «Я не вижу в тебе ответного желания, поэтому стараюсь владеть собой». «Я слишком ценю тебя, Каста, чтобы желать только твое тело. Я хочу остаться в твоем сердце. Я видел, как ты обошлась с этим Сабеем, капитаном Криском. Не хочу быть мужчиной на одну ночь. Прости меня, если мои слова тебя обидели». «Как раз наоборот. В кое веки я встретила парня, который понимает, что такое любовь. Но давай не будем говорить о любви, Висс. Что ты мне хотел предложить, кроме постели?» — Фонару за Леоданом отправлюсь я один. — Ты считаешь, что у тебя лучше получится? — Просто подумал, что так будет безопаснее. И еще хочется проверить, способен ли хороший вор стать хорошим лазутчиком. — Не буду спорить с тобой, Вис. Пусть будет так, как ты хочешь. Каста поднялась на цыпочки и поцеловала Вислова в щеку. — Когда приедем в Хулу, все обсудим. А сейчас оставь меня. Мне нужно отдохнуть.